«Давно замечено, что все хорошее рано или поздно кончается. Закончилась и наша спокойная жизнь. Месяца через два после обретения гражданства Марлоу прибежал к нам в компьютерную, здорово взволнованный, с изменившимся лицом, как написали бы авторы второй половины XIX века. С порога сказал составить список оборудования, которое нам понадобится для работы на выезде. Работы в смысле добывания закрытой информации, хакинга, Называйте, как хотите. Срок как можно быстрее. Для простоты, в том заленточном Нью-Йорке есть компьютерный супермаркет возле ворот. Вот его сайт. Быстро выбирайте, что надо, доставят сегодня же. Были бы мы помоложе, одного сочетания слов «выберите себе новое железо хватило бы, чтобы мы, не раздумывая, полезли выбирать. Но жизнь многому учит. И монолог начальника превратился в его же допрос. Что значит «работать на выезде»? В этот раз вы будете работать не отсюда, а поедете на континент, и там сделаете все, что нужно. Куда поедем? Что придется ломать? Новая Одесса. Московский протекторат. Банк Новая Одесса. хе, -хе. Почему нельзя работать отсюда? У них свой интернет, со здешним не связанный. В протекторате есть представительство ордена? Есть, но слабенькое. Протекторат – самостоятельная территория. Хорошо. В представительстве есть радиостанция? Есть, конечно. Ну и в чём проблема? Завести туда местный интернет, подключить к радио через модем. Здесь аналогично. Связь плохая, насколько я знаю. Текстовое сообщение передавать удаётся. Ну и всё. Как вы себе представляете нашу работу там? Приезжайте, работайте, уезжайте. Второй пункт хотелось бы уточнить. «Приезжайте, селитесь в гостиницу, где есть в номере местный интернет. Подключайте оборудование, получайте информацию, сворачивайтесь, уезжаете «Боюсь, все получится несколько по-другому. После первой попытки куда-то залезть, приедет местное КГБ, или как там у них сейчас безопасность называется, и повяжут нас вместе со всем оборудованием. Будет международный скандал, тюрьма нам, недовольство начальства нам». «Что вы предлагаете?» «Чтобы всю эту поездку организовывал кто-то, кто реально разбирается в шпионских делах. Есть у вас в ордене отставные ЦРУшники?» Марлоу скривился, словно лимон проглотил. «Есть, конечно. И не только отставные, но в другом ведомстве. И вашу поездку придется месяц согласовывать, а данные нужны срочно». «Я правильно понял? Эту операцию планирует финансовая разведка самостоятельно?» «Да». «А раньше подобные операции вами проводились?» Марлоу опять скривился. «Такие нет. Но надо же с чего-то начинать, правда? Времени мало. Данные нужны срочно!» Спешка хороша при диарее. Проведение неподготовленной операции несет риски как операционные, так и финансовые. И репутационные. Димка посмотрел на меня как на идиота. Но я достаточно общался с руководством нового типа, которое, кроме модных слов, ничего слышать не хочет. А вот на знакомые слова иногда реагирует. Марлоу помолчал, потер нос. «Никого дополнительно мы привлекать не будем. Это наша операция, и это не обсуждается. Но ваше пожелание я готов выслушать». «Вот же, блин, очередной самоуверенный дилетант. Ну как объяснить человеку, что бессмысленно выходить на ринг против боксера, не будучи боксером, причем хорошим боксером? Если очень надо выиграть бой, можно предложить оппоненту денег, заранее сбить его машиной, подмешать слабительного в чай». «Еще можно вместо себя Валуева подрядить или еще какого Тайсона. Но не надо лезть на чужое поле и играть по чужим правилам». «От работы нельзя отказаться. Я правильно понял?» Марлоу посмотрел на Димку даже как-то удивленно. «Нет, конечно». «Тогда слушайте внимательно. Первое, что надо сделать, надо послать в Новую Одессу двоих разных людей, по возможности, не связанных официально с орденом. Приехать они должны порознь, по возможности, разными путями». Они должны снять два частных дома в разных кварталах, но в прямой видимости друг от друга. Снять не на пару дней, что обычно вызывает подозрения, а на месяц-два, минимум. В одном из домов должен быть проводной местный интернет. Безлимитный, естественно. «Зачем два дома?» «Из первого дома пробросим интернет по радиоканалу во второй, где и будем работать. Если нас засекут в сети, то проследят по адресу и приедут в первый дом, в пустой. Пока будут искать второй, мы скроемся». Но это немалые затраты. А игры в шпионов вообще дороги. Далее. В договорах аренды должно быть прописано, что уборка осуществляется только по запросу. Не хватало нам еще посторонних глаз. Второй дом без интернета должен иметь выходы на разные улицы. Логично. Дальше. Надо продумать легенду, под которой мы там появимся. Насколько я понял, по делам здесь ездят в Порто-Франко или в Демидовск. За пороками в нью -Рино. В Новой Одессе нет ничего полезного, кроме морского порта. Надо придумать, зачем четыре человека туда приедут. Причем четверо достаточно богатые, чтобы снять дом, и достаточно серьезные, чтобы не стать жертвой местной мелкой преступности. В московском протекторате сейчас что-то вроде наших 90-х Или времен вашего сухого закона. Гангстеры под крышей властей. Так что нам по-любому потребуется пара охранников. Я бы предпочел Сэма и Чета, как-то с ними уже сработались». «Хорошо, я узнаю». «И, конечно, другие документы. Навести справки о нас, о настоящих, тамошние власти смогут без труда, благо у них прекрасные связи в современной России, и может произойти конфуз. Я бы предложил сделать нас бывшими канадцами, это объяснит не совсем правильный английский». Марлоу вздохнул. «Сделать новое ID недолго. И желательно с новыми фотографиями». Тогда через час жду от вас план мероприятий и список оборудования. Когда за боссом закрылась дверь, я удивленно посмотрел на Димку. Насчитался шпионских боевиков? Знаешь, большинство требований просто в рамках здравого смысла. И не забывай, я за ленточкой успел немного поиграть в эти игры. И чем оно закончилось? Согласись, что это произошло не по моей вине. Ладно, проехали. Давай попробуем в этот раз не налажать. Слазили на сайт компьютерного магазина, выбрали 4 ноута переростка класса, замена большого компа, с огромными экранами, полноразмерными клавиатурами и двумя отсеками под жесткие диски. С процессорами и памятью там все тоже было хорошо. Интересно, с таким потреблением оно от аккумулятора хоть минут 15 способно проработать? Заказали пару роутеров, дальнобойный радиоканал с направленными антеннами и модемы к нему, беспроводную видеокамеру. И кучу мелочевки. Внешние диски, флешки, провода. По нашему плану Димка должен приехать заранее, установить оборудование и попробовать достучаться до банка. Собрав предварительную информацию, он присылает ее мне. Я надергиваю из внешнего интернета необходимые инструменты, документацию и прочую пользу. После чего прилетаю в Новую Одессу и мы работаем вдвоем. Марлоу на удивление возражений не высказал. Более того, успел даже проработать легенду. Затея была в том, чтобы не светить группу из четырех человек. Снимать второй дом, основной, приедет типа деловой человек с охранниками. При этом у самой и Чета будут документы охранной компании, сотрудникам которой в Новой Одессе разрешено ношение оружия. Они же привезут все оборудование. А мы с Димкой приедем по одному, незаметно, разными рейсами. Очень просто решилось и с новыми документами. Нас отвезли на базу, куда прибывают переселенцы, и отправили на регистрацию с остальными. Так что мы увидели, как люди естественным путем попадают в новый мир и даже получили забытые при первом нашем появлении здесь прививки. По возвращении домой не поленился, залез посмотреть орденские базы данных. Влад Воронов никуда не делся, но зато обнаружился некий Владимир Бего из Канады, на пару лет старше меня, со своим ID» с новой фотографией и с тысячей местных денег на счете. Кстати, на этой карточке моя морда посимпатичнее, чем на прежней. А обещанные железки привезли тем же вечером. Мы проверили работоспособность сетевых устройств, камеры. На ноуты проставили все-все, что могло бы пригодиться. И еще множество дистрибутивов положили про запас. Кто знает, что конкретно понадобится для работы. А старомирского интернета там не будет. Оборудование у нас забрали утром. И уже днем Димка вылетел в Новую Одессу через Нью-Рино. Сутки в пути, хотя по прямой три часа лету. Зато конспирация. Забавно, сколько было разговоров, что мы слишком много знаем, чтобы покидать остров. А как припекло, никто про это и не вспомнил. Но сам я напоминать не намерен. Дюже прикольно здешний мир посмотреть. Да еще и за казенный счет.